Глава 2. Чувство вины — свойство хорошего человека. Лучшее определение понятия «человек», на мой взгляд, дал Карл Маркс. Он сказал очень коротко и очень точно. Человек — это социальное животное. Сегодня мне очевидно, чувство вины — которые модно демонизировать и практически приравнивать к неврозу, на самом деле полезно. Как говорит профессор Колумбийского университета Светлана Комиссарук, чувство вины — это корректировка, которая включает наш мозг, когда понимает, что мы делаем что-то не так. На тренингах по развитию персонального бренда меня часто спрашивают, какое мнение более правильное. То, которое человек составил о себе сам, или то, которое сложилось о нем в обществе. То, которое человек составил о себе сам, отвечаю я и тут же добавляю, при условии, что этот человек Робинзон Крузо, а Пятница на острове еще не появился. Как только появляется Пятница, становится важнее то, что думает он о Робинзоне, а Пятница — то, что думает о нем Робинзон. мы постоянно вступаем в контакт с другими людьми и постоянно получаем от них обратную связь. Причем не всегда вербально. В компании о чем-то шумно говорили, потом вы сказали какую-то реплику, и все замолчали, ощущая неловкость. Или вы что-то сказали, а человек встал и ушел. Или даже не ушел, а отодвинул от себя тарелку супом. Мы понимаем, что-то произошло, Что-то не так. И в этот же момент включаются два чувства. Первое — чувство вины. Второе — чувство сопротивления. Сопротивление помогает нам сохранять устойчивую самооценку. Оно нам говорит, но я же хороший, я же хотел как лучше. Это они не поняли, обиделись на ровном месте, сглупили. И хорошо, что чувство сопротивления в нас есть. Иначе самооценка наша по тридцать раз в день взлетала бы до небес и опускалась в бездну. А чувство вины говорит, а никто не просил твоего мнения. Да, она странно одевается. Или да, он сказал глупость. Но это ведь и ее одежда, и его глупость. Зачем ты стал или стала назидать и поправлять? Чувство вины тоже полезно. Оно помогает нам улавливать реакции общества на нас самих. И под воздействием этих реакций становиться лучше, работать над собой. Ведь никто из нас не рождается идеальным, никто не идеален сейчас, никто не станет идеальным в будущем. Но стремиться к тому, чтобы стать лучше — отличная тактика. Мне было трудно принять мою неидеальность — Я так много работала, я столько сил отдавала семье и быту. Я так старалась, чтобы быть отличным журналистом, замечательной женой, понимающей мамой и благодарной дочерью. Но все равно бывали моменты, когда я получала от близких обратную реакцию, которая недвусмысленно показывала. Сейчас ты сделала что-то не так. У меня сразу включалась защита. Но я же хотела как лучше, я не виновата. Это случайность. Вообще это свойство оптимистичных и амбициозных людей — не испытывать чувства вины. Они многого достигают в жизни, но близким с ними не слишком легко. Ушло немало времени на то, чтобы понять, я тоже могу быть неправа. Могу доставлять неудобства тем, кого люблю. Могу ошибаться, могу обижать. Могу не в смысле имею право, а в смысле я действительно порой так невольно делаю. хотя совсем не хочу доставлять неудобства, обижать и совершать ошибки. Я осознала это, стала внимательнее прислушиваться к тому, что мне говорят родные и близкие, и разрешила себе испытывать чувство вины. Итак, чувство вины, как и чувство сопротивления, полезны. Но полезны они лишь в том случае, если работают в паре. Человек, который не испытывает чувство вины, тяжел в общении. Он всегда прав. Его мнение всегда истинное. Он не умеет ошибаться и раздает советы направо и налево. Среди наших мам есть такие. Но о том, как вести себя с «идеальной мамой», «идеальной» в кавычках, мы поговорим во второй части книги. Пока же я могу дать лишь один совет. Никогда не давать советов, если их не просят. Это трудно, хотя возможно. Но и человек, не испытывающий чувство сопротивления, тоже крайне тяжел и для себя, и для окружающих. Он мучается бесконечными угрызениями совести, страдает из-за нанесенных кому-то обид, о которых сами обиженные уже давно забыли или вовсе не заметили. Хроническое гипертрофированное чувство вины не позволяет человеку развиваться, точно так же, как и гипертрофированное чувство сопротивления Ставит между человеком и окружающими бетонную стену отчуждения. Что же делать? Не позволяет другим навязывать себе чувство вины, но и не оправдывать любой свой поступок. Не говорить «я никогда не могу найти правильных слов, чтобы», «я никогда не могу показать свою любовь», «они вечно не понимают, что», «они все говорят глупости и прочее». Надо принять как данность. Никто из нас не идеален, но каждый может стать лучше, если будет работать над собой. Надо совершать ошибки, куда без них. Чувствовать свою вину за них, расстраиваться, анализировать и стараться больше такие ошибки не совершать. Но совершать другие. И не пытаться переделать маму, даже если она тот самый вечно правый человек. Но об этом в следующих главах.